Закашлившись, я внимательно вглядывалась вдаль, стоя на высоком холме. Под ногами голубой лентой извивалась широкая река. Она то разделялась надвое, огибая островки, то снова соединялась, устремляя свой бег на север. «Там, в тех лесах, Мария, наш с тобой дом», – шептал стоящий рядом Бьорн. в руках он держал спящего красобора. «Сейчас за ним следит мой сосед и его жена, но скоро мы с тобой доберемся до места и заживем спокойно вдали от бед и невзгод». Я улыбнулась, глядя на верхушки величественных сосен и елей. Дом. Наконец-то, мы шли больше месяца. На тропинках и освещенных солнцем полянках уже сошел снег. Ручьи наполнялись и вышли из бережков. Птички обустраивали гнезда. Весна потихоньку отбирала власть у матушки зимы. Спустившись с холма, мы извилистыми тропами снова ушли в лес. Нас гостеприимно встретила деревушка лесных. Холеные женщины улыбались и при этом махали нам руками, приглашая к себе. Каждая желала первой услышать последние новости. Некоторые из них отправили на войну своих сыновей. Женатые мужчины свой дом никогда без жены не покидали. Я сидела в верхом на медведе. Мы проходили мимо приветливо открытых калиток и созывающих нас хозяек. Миновав очередную избу, свернули в сторону и вышли на небольшой базарчик. Остановившись, муж подождал, пока я слезу, и тут же распрямился человеком. Не стесняясь своей ноготы, он достал штаны и натянул их. Мне было все же несколько диковато такое поведение но никто из местных, ни женщины, ни пацанва, запускающие деревянные лодочки в ручье неподалеку, даже не глянули в нашу сторону. Взяв меня под руку, муж пошел к ближайшей торговой лавке. «Это деревня первая на пути в ваши земли», – рассказывал Бьорн. «Дальше в губь расположены два города. Но чаще всего товар привозят сюда дважды в неделю. Но бывают и путники чего продают, а так в основном местные». Я с любопытством осмотрел товар. Посудная, лавка, все выглядело так просто. Деревянная на ней белая ткань и, собственно, товар. Подходи, выбирай. Чугунки, деревянные резные тарелки, глубокие и плоские, ложки, половники и скалки. От разнообразия товара у меня заметался взгляд по всей этой кухонной утвари. Захотелось всего и сразу. Бьорн, мой старый друг! Долго же тебя не было! Я вижу, ты все же с добычей!» Торговец вышел из-за прилавка и, раскрыв объятия, бросился к нам. Крепко обняв, он приподнял моего перевертыша над землей. По округе разнесся мужской смех. «Так и знал, Бастиан, что найду тебя здесь!» Приветливо хлопнув, в ответ шкафоподобного мужика прогорланил мой супруг. «Как там моя берлога? Стоит еще?» «А то! Моя селеста все в порядке содержит!» «Надеялись мы, что не один ты вернешься!» «Тотемным духом на ручке веревочки вязали, чтобы улыбнулась тебе удача!» Бьорн словно неосознанно глянул на меня. Столько гордости сейчас было в его взгляде. Я смутилась. «Услышали вас боги, брат!» «Удача мне улыбалась очень приветливо!» Подтащив меня к себе, мой перевертыш по-хозяйски обнял и поцеловал висок. «Знакомься! Моя супруга Мария!» «Ба!» Мужик хлопнул себя по бедру. «Так человечка!» «А махонькая какая! Вот это улов!» «Да, моя девочка из человеческих селений!» Гордо заявил муж. «Счастливчик!» Мужчина внимательно оглядел меня с ног до головы. «Хорошая будет подруга моей селестушки!» Смущенно улыбнувшись, я отвела взгляд. На соседней лавке, кроме сваленной в тюки крашеной ткани, имелась и готовая одежда. А среди нее маленькие распашонки до да чепчики. Не вслушиваясь в мужские разговоры, я отошла и замерла напротив торговца. Пригладила крохотную одежку. Так хотелось купить чего. Но я понимала, у Бьорна вряд ли сейчас есть средства. Ведь столько его не было дома. «Выбирай, молодка, чего жмешься? Пожилой мужчина вынул стопку ползунков и разложил передо мной. Моя рука непроизвольно легла на слегка округлившийся животик. «Бери все, что нужно, соседушка!» Ослышалось за моей спиной. «А мы уж потом с твоим мужем сочтёмся. Охотник он умелый, лучший на сотню километров отсюда. А уж как шкуры выделывает!» Я перевела взгляд на Бьорна. Он одобряюще улыбался. «Бери, бери, не стесняйся!» Подтолкнул меня торговец. Передо мной появились тут же и пеленки, и чепчики. «Твой муж, перевёртыш, не из последних. У меня еще долг перед ним. Так хоть товаром сочтёмся». Услыхав о долге, Бёрн качнул головой и махнул рукой. Только после этого я, стесняясь, отложила пару пеленок и цветной чепчик. «У тебя, девонька, деток видно не было», — проворчал продавец. «Нет, дяденька». Я отложил в общую тонкую стопочку две распашонки. «Оно видать. Где ж тебя такую махоньку, берн то нашёл? Жизни-то не нюхала, сразу видать». Я, кажется, покраснела и не знала, как себя вести. Мужик-то был уже в годах. Может, я для него и зеленая совсем, но ведь не ребенок. «Гарло, поди сюда! Помоги девоньке для ребеночка вещички собрать!» Этот крик разнесся по всему базару. Кажется, на меня посмотрели сразу все. Я готова была сквозь землю провалиться. Но хуже всего, что Бьерн вообще не обращал на происходящее никакого внимания. Подбежавшая молодая женщина бросила на меня любопытный взгляд и стала быстро отсчитывать пеленки, уголки, рубашечки, до крошечной шапочки. Стопка росла на моих глазах. «А немного», – стесняясь, шепнула я. «Нет, сестрица, у меня двое. Погодки. Как стирку затею, так весь огород увешан тряпьем. Как бы еще мало не оказалось». Улыбнувшись, я погладила яркие штанишки. «Это рано еще. Вот как поползет, так только и ловить будешь, что переодеть. Здоровья тебе, Гарла». Голос Бьорна надо мной оказался неожиданным. Вздрогнув, ощутила, как он прижался ко мне всем телом. «И тебе, и медведь, не хворать. Мило улыбнувшись, ответила девушка. Бесхитростно, без жеманства и кокетства. Брат твой еще плодничает. Поставив подбородок на мою макушку, поинтересовался муж у моей новой знакомицы. А как же? Отачивает мастерство свое. Уже в город столы до лавки резные возит на ярмарку. А люльку нам время найдет смастерить? Найдет. Сегодня ему и передам. Гарла выбрала из общей стопки самые маленькие носочки вязаные и положила на мою стопку пеленок. Все умение свое приложит. Будет твоему медвежонку, Бьорн. Крепкая кроватка. Женщина так светло и тепло улыбалась, что последние сомнения покинули мою душу. Нет, лесный особенный народ. Добрый, открытый, без камня за пазухой. Собрав узелок все, что мы отобрали будущему малышу, Бьерн стребовал с хозяина торговца несколько обрезов ткани. На том долг и закрыли. А зачем тебе? Тихо поинтересовалась я, когда мы отошли в сторону. Одежку тебе домашнюю на первое время сошью, пока ярмарка не приедет в наше селение. Сам? Я, конечно, знала, что он умеет иглой работать, но одно дело штаны перешить, а другое платье. «Мария, я охотник, кожевник. Кроме того, шью верхнюю одежду. Я уже сказал как-то, будешь у меня первой красавицей ходить». Рассмеявшись, я поднялась на цыпочки и поцеловала своего такого заботливого и талантливого медведя. «Ты самый лучший», – тихо шепнула я. «Я счастлив, что кажусь тебе таким». Его губы тут же поймали мои в нежный плен. «Нет, Бьорн. Наконец, отстранившись, я уперлась лбом в его плечо. «Ты не кажешься. Ты и правда самый лучший мужчина в этом мире. Мой мужчина. Я люблю тебя, лесной». Склонившись, он нежно провел губами по моему виску. «И я люблю тебя, перчинка. Пойдем. Нас ждет наш дом. Огород». «И яблоневый сад». Обняв меня за плечи, Бьорн повел из деревни по широкой дороге в чащу леса. Рядом с нами неспешно семенил красобор.